Глава восьмая Затем в созданный пролом стремительно ворвались тени. Невидимые нигде, кроме энергетического спектра. Но при этом вполне реальные. Одна, самая большая, формой напоминала хищную птицу. Остальные обладали странными химерическими очертаниями. Это были далеко не все пришельцы. На фоне отверстий ворочалось что-то живое и массивное. Но рассмотреть, что именно, было уже невозможно. Потому что началась битва. Надо сказать, что с первых мгновений инцидента я подал сигнал тревоги в домен и заблокировал перемещение через сферу Таков был протокол безопасности. Мы не знали, с чем придется столкнуться. Ясно было, что по нашу душу пришел кто-то, чьи силы и возможности неизвестны, но, скорее всего, превосходят наши. В этой ситуации ребят положить проще простого. Большой пользы они не принесут. Только свяжут мне руки, если придется выкладываться по полной. Плюс враг может ворваться в домен через открытую кристаллсферу, что совершенно недопустимо. Поэтому стрелу я закрыл сразу, и следующий вопрос стоял так — бежать или сражаться? Решение пришло мгновенно, и не потому, что я такой умный и смелый. В другой ситуации отступил бы без колебаний, но сейчас на плечах висела огромная ответственность. Во-первых, за последствия взрыва, который явно привлёк пришельцев. Во-вторых, за кристаллсферу, которую они захватят. Значит, потенциально смогут уничтожить домен. И в-третьих, за жизни людей, сейчас там находившихся. Даже получив сигнал тревоги, они не смогут эвакуироваться мгновенно. Нужно собраться, открыть портал во Фригольд, вывести всех и спасти оборудование и артефакты. Что там творилось сейчас, я не хотел даже представлять. Но был обязан дать им немного времени. И заодно попробовать отстоять кристалл-сферу от неизвестного врага. Кем я буду, если даже не попытаюсь это сделать? Вызов аспекта. Вызов доминиона призрачных арахнидов. И сразу же небесный ястреб. Не тот случай, чтобы оставлять его про запас. Даже воина в вечности удавалось смутить этим золотым козырем. А сейчас мне требовалась неуязвимость и высокая маневренность. Рахниды, послушные моей мысли, мгновенно побежали по стенам и полу. Их задачей было плести паутину, в которой запутаются враги. Недаром она действована даже против невидимых и призрачных существ. А затем ловить и обездвиживать попавшихся в сети. И одновременно с ними в воздух рванули астральные фантомы в точности изображающие ястреба, пришла пора потанцевать с тенями. Все это заняло буквально пару мгновений. События закрутились очень стремительно. Мне пришлось выжимать 200% из рун, атрибутов и навыков, чтобы просто успевать за происходящим. Агрессия пришельцев была несомненной. Призрачные химеры безошибочно рванулись ко мне, а от их крылатого предводителя отделилось нечто вроде роя теневых кинжалов. Первых я встретил дуговой искрой, от вторых уклонилась на кончиках рефлексов. Внутри зала было не так много места для воздушной схватки, и это сработало на руку. В следующий миг мы схлестнулись с птицей в воздухе, попробовав друг друга на прочность. Враг был вооружен чем-то вроде плоскостного меча, защищен энергетическим щитом и в нормальном состоянии невидим. К тому же аномально быстро. Я пропустил два удара из трех, но покров жесткого света выдержал, а вот его броня нет. В облике небесного ястреба у меня не было рук, но имелись огненные крылья. Наше столкновение выбило противника из невидимости, пылающие от алой волны чернокрылые создания, трансформирующиеся на лету. Я так и не понял, доспех это или рунная форма, да и неважно Главное, он вполне уязвим. Противник пытался уйти вертикальной свечкой назад, в пролом. Однако от ледяного взора не уйдешь. Он свалился вниз колючей глыбы льда. и на излете от души рубанул ее огненным крылом, вбивая в груду обломков. Черная птица рухнула где-то рядом с саркофагом, подняв тучу пыли. В ней что-то шевелилось. Я добавил испепеляющим взглядом и отчетливо увидел вспыхнувшие глифы над изломанным, вроде бы, человеческим телом. Это был восходящий, судя по рунам серебряного ранга. И я его только что убил. Сверху полыхнул алый луч, пронзивший один из моих фантомов. Мимо. Там у пролома находились еще враги. И раз уж мы начали эту пляску, то останавливаться не имело смысла. Я понял, что пришельцы мне вполне по силам, или, по крайней мере, не ожидали встретиться здесь с Золотой Руной. И это нужно использовать, пока эффект внезапности еще действовал. Разведчик птицы был серебром, а выпущенные им существа бронзовой стаи, вроде моих арахнидов. Некие темные каргоны, несомненно опаснейшие создания, но не для восходящего в элюмовой броне. Парализующие волны и когти. Можно было не обращать на них внимания, сосредоточившись на главном сбросив ночницу, пусть соберёт руны и затаится, я рванулся наверх, потому что заходить внутрь остальные противники не спешили. Зато вокруг начала сгущаться тьма, но не обычная, подобная ядовитому чёрному дыму. Руна, свойство которой совершенно не стоило проверять на себе, вылетел из расползающихся клубов, используя как прикрытие аспект и астральных фантомов. Потому что на выходе в пробитый люк, ястреб представлял собой отличную цель. И вновь повезло. аспект мгновенно развеяли Двух из трёх двойников пронзил тот же луч, что прорезал отверстие. Но мне удалось вырваться, попутно изумившись толщине проломленного перекрытия. Не меньше пяти-семи метров отделяло нас от поверхности. Похоже, сегодня фортуна играла на мою команду. Я вылетел из круглого люка, как пробка из бутылки с игристым вином. И сразу же набрал высоту, резко меняя направление и скорость. После тесного зала вырваться на оперативный простор, в холодное, почти безвоздушное пространство, как хлебнуть чистого воздуха. Я сразу ощутил себя в своей стихии. Скорость, полет, яростная мощь ястреба, подобного послушному телу. Ну-ка, сейчас посмотрим, кого к нам принесло, и с чем их едят. А наверху было необычно. Космически черное небо с дрожащим маревом кругов, так похожих и не похожих на звезды, пронзительно синяя игла небесного трона, дарящая призрачный голубой свет, и апокалиптические руины внизу. Когда-то здесь находилась колоссальных размеров башня, чье основание сейчас напоминало лунный кратер, заросший мертвыми руинами. Они простирались во все стороны, насколько хватало глаз, стертые и изъеденные временем, уже больше похожие на причудливые черные скалы, но все еще поражающие своим чуждым, почти инопланетным величием. Каждый раз, когда я видел руины Келл, но сейчас отрезануло особенно сильно, думалось, как же велика была их цивилизация в расцвете сил. И какого же масштаба нужно были силы, чтобы сломить, уничтожить ее? Один из пришельцев пытался преследовать, но я моментально разорвал дистанцию. Человеческая фигурка на чем-то вроде дракона. Драконом эта летающая угольно черная тварь, конечно, не была. Да и не смог бы никакой дракон летать там, где почти нет воздуха. Но змеевидные очертания вызывали именно такие ассоциации. И оба, дракон и восходящий, мерцали золотистым фреймом восхождения. Золото. «Чёрт побери, золото!» «Кажется, я попал». Другой же противник, огромный и издали похожий на неповоротливую тушу, находился на краю пролома. Настоящий великан, гротескное чудовище, но тоже сияющее серебром восхождения Возле него шевелились другие существа, поменьше, но, если я не ошибался, это были всего лишь призванные рунные слуги. Всего двое? Это было и хорошо, и плохо. Потому что пришельцев немного. И потому, что один из них золотой, как и его существо, восходящий. Я не знал, кто они, зачем пришли сюда, и почему проявили агрессию. Причин могло быть несколько, но ни одна из них не сулила мне ничего хорошего. Однако прекрасно понимал, что схватка с опытным золотым восходящим, откуда возьмется новичок в темных землях, невероятно опасна. Небесный ястреб сильный руна, и она дает мне колоссальное преимущество но они являются гарантией победы». В другой ситуации стоило бы отступить или договориться, но не сейчас. В конце концов, я уже дрался с золотом, пусть и даже с помощью вселенца Зиманди, Эрини Зариман, Флекстори. Кто сказал, что этот восходящий сильнее? Если судить по тому, что я уже видел, шансы на победу были, несмотря на численное преимущество пришельцев. Но летать способен только один из них. Значит, их можно и нужно разделить. Я сложил резкий вираж, набирая высоту для атаки. Скорость летающий противника мне значительно уступал. Это следовало использовать. И действовать нужно немедленно. В любую секунду могли появиться новые враги. Золотой восходящий кружил над основанием башни на своем драконе и выглядел странно. Само пространство возле него колебалось, превращаясь в размытое темное пятно. Он будто поглощал и впитывал тот маломальский свет, что давало око вечности. Когда я ускорился, начиная боевой заход, медленно развернулся в мою сторону, тоже поднимаясь на высоту. Громадина осталась далеко внизу, на краю пролома, явно не способная ничем помочь в воздушной схватке. Принимает вызов один на один, так тому и быть. Он ударил издалека странной руной, создающей громадные энергетические разломы прямо в пустоте. Маневренность позволила ястребу легко обойти эти ловушки. А затем его тварь выдохнула целую волну огня, которая, впрочем, тоже не причинила никакого вреда. Я промчался сквозь нее, как через легкий дождик, в ответ врезав волной и взглядом И вот тут меня ждал сюрприз. Золотой восходящий мгновенно создал защитный барьер, который отразил руны в меня же. И если алая волна просто заставила заполать щиты жесткого света, то получить в упор собственный взгляд оказалось неприятно. Меня закрутило и слегка дезориентировало. Очень опасно, потому что противник был близко. Я даже разглядел золотую рунную вязь на его черных облегающих доспехах. И он ударил тем самым алоголубым лучом, что играючи вскрыл крышку подземного схрона. Я не знал, что это — руна, предмет, навык и какого ранга. Почти интуитивно использовал временную петлю за мгновение до того, как энергетический удар жестко сбил меня с небес на землю. Момент был критическим, однако я успел подловить его, и на второй попытке без труда увернулся от вражеской руны. Финт со временем позволил неожиданно для противника войти в жесткий клинч и проломить отражающий щит ударами огненных крыльев. Как я и рассчитывал, он действовал только против рунных эффектов и на несколько мгновений мы с драконьим всадником сцепились, беспощадно терзая друг друга. Я почувствовал бешеную мощь его зверя, как будто спаиного из черных и синих кристаллов, а он ощутил мою. Сам наездник оказался дополнительно защищен чем-то вроде торка, но бешеные удары крыльев, а также испепеляющий ледяной взор, выбили его из седла, а обвившего у меня дракона заставили вздрогнуть и разжать колючие объятия. Потеряв хозяина, он оказался беспомощен, но я не отпускал его, А наоборот резко вращаясь вошел в пике и с размаху швырнул вниз получай инерция удара оказалась такова что тварь разбила своей туши черные развалины скрывшись в туче поднятой пыли я пролетел над ней, заметив внизу движение судя по знакомым сигнатурам на огонек спешили пустотники которые не дадут противникам расслабиться если они выжили при падении эйфории битвы долбила в виски победным на батом всадника не было нигде видно и искать его я не стал Стоило покончить с последним противником, пока Золотой ошламлён. Ему в любом случае потребуется время, чтобы вернуться в бой. А вот мне — нет. Снизившись, я стремительно нёсся на предельно малой высоте, ловко лавируя между руинами, нырнул в дыру в основании старой башни и неожиданно выскочил совсем рядом с со спалином, всё ещё сторожившим пролом. Размером он превосходил всех прежде мной виденных. Наверное, их спятиэтажный дом и такой же широкий. Устрашающее создание, словно собранное из множества тел в жуткое подобие человека. Какой-то мясной голем, грубо сшитый, покрытый бесчисленными шрамами, швами, светящимися рунными знаками и металлическими пластинами, будто не дающими чудовищному телу распасться на части. Они же скрывали бугор на месте головы, оставляя лишь узкую щель, сквозь которую просматривалось багровое свечение. Я видел плоть, звездную кровь, сияние артефактов и плетение потоков эфира, и принял бы колосса за призванное существо, если бы не фрейм восхождения, ясно подсказывающий. «Моркан — восходящий, народ — корпус, титул — служитель, в соответствии термину — 50%, ранг — серебро, содержит звездную кровь». Этот восходящий — единственный из всех, не скрывал ни имя, ни народ, ни статус. Я не мог даже представить, что нужно с собой сделать, чтобы стать таким. Да и не имело это сейчас значения. Важнее было его прикончить». Небесный ястреб с размаху врезался в него, сложив пылающие крылья и сверля испепеляющим взглядом. Набранная скорость была очень высока. Я рассчитывал, что инерция таранного удара, если не опрокинет гиганта, то хотя бы нанесет ему серьезные травмы. Ястреб ведь тоже не маленький, а на моргане не было ничего, напоминающего доспехи или рунные щиты. Только грубые кожи и чудовищно раздутые мышцы. Вообще непонятно, как восходящий выживал в холодной безвоздушной среде. И это стало моей первой ошибкой. Колосс не упал, даже не пошатнулся, только слегка вздрогнул, принимая удар, сотрясший меня до мозга костей. Наверное, с тем же успехом можно было таранить каменный утес. Я работал крыльями и взглядом, но Моркану казалось все равно. В ответ он схватил ястреб, будто пытаясь раздавить иллюмовую скорлупу. Я даже испугался на мгновение, что у него это выйдет. Но нет, конечно, нет. Убедившись в бесполезности своих усилий, гигант просто отшвырнул меня. Невероятная мощь, как минимум не уступающая старому огнезубу. Ястреб отбросило на добрые полсотни метров, впечатав в едва не непохоронившие под собой руины. Выбравшись из-под обломков, я увидел моркана совсем близко, огромного, поднимающего чудовищный, покрытый плетением молний зазубленный тесак. И едва ушел из-под удара, взметнувшего в воздух черные камни. На его теле виднелись следы нашего столкновения. Плечо и часть квадратного торса были зверски разворочены. То, что заменяло этому монстру кровь, застывало ледяными потеками, но сами раны с невероятной скоростью зарастали, превращаясь в очередные шрамы. Это существо не только обладало исключительной физической мощью, оно еще и восстанавливалось не хуже ночной гости. Я снова взмыл вверх, уклоняясь от ударов и атакуя в ответ всеми доступными рунами. Гостью мы одолели, лишив связи со стигматом. Но определить, где гвоздь у этого чудовища, и есть ли он, не представлялось возможным. Что вообще с ним делать? Неповоротливый, но почти неуязвимый Моркон не нуждался в изощрённых манёврах. Раздавить, уничтожить, сломать. И вдруг я понял, что он собой представляет. Эфирное плетение подсказало. Ни один человек, даже серебряный восходящий, не может стать таким колоссом. Имеет он хоть 10 звёзд в изменяемости и размерности. Это аспект. Подобно тому, как семейство Эрика обращалось в гиганта Питеков, Моркан становился ис полином намного более опасным чем в нормальном состоянии но стоило догадаться в чем заключается уязвимость противника как меня достали. Удар стал полной неожиданностью я мониторил окружающую обстановку вокруг полагая что не пропущу прибытие вражеского подкрепления и успею уйти но не успел слишком быстро все происходило и чересчур много внимания я сконцентрировал пытаясь отыскать слабые места моркана я вдруг увидел фигуру соткавшуюся из тьмы в десят шагах от меня Золотые руны на черной броне, холодное сияние золотой скрижали. Мгновение назад там ничего не было. Усходящий появился так же внезапно, как и исчез. И нанес удар. В последний момент я даже различил эфирные нити, связывающие скрижаль, руну, и призрачную конструкцию, которую она принимала, обращая звездную кровь в то, что должно было поразить меня. Различил, но ничего не смог сделать. Это было нечто вроде пузыря, призрачной сферы. Похожая золотая руна была у Азимандии. Она выключала рунные способности в определенном радиусе, действуя подобно Илюмовым и Ковым. Уже активированные предметы продолжали работать, но небесный ястреб потерял возможность полета и, самое главное, покров жесткого света, хранящий от большинства ударов. А затем чудовищный клинок Моркана сбил меня с небес, дробящим молотом вбивая в твердь. Илюмовый доспех выдержал страшный удар, а вот мое тело нет, слишком слабое, неподготовленное для такого рода схваток. Сознание помутилось, как у бойца на ринге, получившего нокаутирующий удар. Затем я на мгновение увидел себя сверху, сбитую золотую птицу, распростершую крылья в воронке среди руин. Активация номер четыре. Носитель мертв. Провести инкарнацию. Я почти мгновенно вернулся в тело. Почти. Но этого мига хватило, чтобы ястреб вновь превратился в руну, вернувшись в скрижаль. А мое обездвиженное тело накрыло черное, будто состоящее из ожившей тьмы, щупальца темнота. Затем — холодный паралич, сковавший движение и моментально добравшийся до разума. Я отключился, и почти мгновенно включился вновь, но никто не мог сказать, сколько времени прошло между этими секундами. Я висел внутри прозрачной сферы, растянутой невидимыми путами, из одежды, второй, надеваемый под скав комбинезон. Скрижаль и руны недоступны, абсолютный паралич тела. Нельзя даже повернуть глазные яблоки. Из хороших новостей. Возможность дышать, работающие органы зрения и слуха. Я видел свет, размытые полупрозрачные очертания чего-то снаружи, движение Так, как будто смотришь сквозь мутное стекло, и различал звуки. Меня не убили, не смогли или не захотели, но я схвачен и в плену. От этого осознания хотелось выйти. Оказаться в руках врагов со скрижалью, полной ценных рун, от которых зависит жизнь многих, хуже только погибнуть, подарив врагам все содержимое своей скрижали. Ведь там не только домен, но и портал у фригольд Самое страшное, что при окончательной смерти мои руны не уйдут в стигмат, как у большинства восходящих, а скорее всего достанутся победителем от этого меня отделяет только их сообразительность и воля. За пределами узилища что-то двигалось, несколько силуэтов, среди которых выделялись темный и светлый, а также большой. Были и другие. Потом я увидел, что рядом пронесли что-то размером и формой, сравнимые с саркофагом. Услышал звуки, металлический ляск и плохо различимые голоса. Затем граница сферы содрогнулась и пропустила внутрь двоих. Первый, тот самый золотой восходящий в черной броне, покрытый золотыми рунами. Вернее, восходящая. Да, меня одолела женщина. Волна черных, длинных, как плащ волос, как только под шлем убирает. Мраморно-белая кожа и изящные, как у совершенной скульптуры, черты лица. Несомненно, кэл, причем чистопородная. Но, несмотря на это, она не производила впечатления красивой обитательницы вечности. Совсем нет. Это скорее дышало холодной опасностью. Может, из-за черных почти без радужки глаз, а может, из-за выражения лица и мимики, которые сразу выдавали натуру. Ядовитая змея перед броском. Второй, тот, что маячил за правым плечом, походил на миниатюрную копию Моркана. С опозданием я понял, что это он и есть. Просто не увеличенный в 10 раз аспектом и даже слегка похожий на чудовищно гипертрофированно измененного человека, пусть двух с половиной метров ростом и шрамированного на сто процентов кожного покрова. «Круглоухий из народа Земли», — сказала восходящая на едином глядя на меня. «Я таких уже видела». эрдонора Я сломаю его, как веточку!» Это чудовище, оказывается, еще и умело говорить, с рычащей нечеловеческой артикуляцией, но вполне членораздельно. «Нет». Холодно отрезала золотая Кэл, явно изучая меня. В ее взгляде чувствовался интерес энтомолога, поймавшего диковинную бабочку. Он не тот, за кого себя выдает. А кто? Чужое отражение. Может, фактотум. Не знаю, чей. Золотые руны вечности и ложные стигматы не дают просто так. Он оттуда. И корпус об этом не предупреждали. Она улыбнулась, и от этой улыбки мне сразу стало нехорошо. Она знала, хоть и сделала неправильные выводы, но она мгновенно поняла, кто я такой, и ее это не испугало. «Круглоухий! Убил Чернокрыла! Раздавлю его и заберем руны! Эрда Анора!» «Я сказала нет!» Восходящая открыла скрижаль и извлекла оттуда золотую руну, спустя мгновение превратившуюся в третью фигуру, больше всего напоминающую нечто в коричневом балахоне с капюшоном, согнутые в почтительном поклоне. Лица я не видел, потому что призванное существо стояло ко мне спиной. Только то, как оно медленно выпрямило спину. Еще одно золото. «У меня есть новости. Мы отыскали и извлекли кристалл сферу в иллюмовой оковке», сказала Эрда Онора, чтобы это не означало. «Она готова к отправке в корпус». «Превосходно, Эрда!» Прошипел ее собеседник чуть слышно. тогда чего вы ждёте». «Но это не все известия. Сферу защищал Серебряный Восходящий с золотыми рунами Вечности. Мы обезвредили и захватили его, но один из моих служителей погиб. Согласно условиям контракта, я требую компенсацию». «Компенсация потерь предусмотрена в заключённом договоре. Вы, в свою очередь, должны передать всё захваченное, включая пленников. Особенно пленников». Призванное существо шипящим шепотом выделило последнюю фразу, но золотую восходящую это не смутило. Корпус не был предупрежден, что придется столкнуться с фактотомами вечности. Контракт не предусматривает возможных последствий инцидента такого плана. Я хочу получить дополнительную компенсацию, иначе я взыщу ее самостоятельно, в виде самого пленника и его рун. «И какую же компенсацию хочет Эрда Корпуса?» «Золотое оживление», — сказала Онора, — «для моего служителя». «Мы можем рассмотреть этот вопрос», — ответил призванный неторопливо и как будто без особого удивления. «Однако для начала нужно определить ценность пленника». «Он в вашем распоряжении», — бросила восходящее. Еще раз взглянула на меня и вышла за пределы сферы. Моркон последовал за ней» а вот тип в капюшоне, призванный из руны, остался внутри. Он повернулся ко мне лицом, и сразу бросилось в глаза сходство с контракторием, что совсем недавно говорил со мной в вечности. Разный облик, разные черты, но... что-то неуловимое их объединяло, будто у всех служителей контракции была одна сущность на тысячу лиц. А в следующую секунду контракторий изменился. Не внешне, но в него будто шагнул кто-то другой, повыше и побольше, Причем настолько, что существо не могло даже выдержать его суть. Я понял это потому, что уже был свидетелем подобного. В Храме Вечности, когда с нами захотел поговорить господин Дома Норн. «Я же сказал, что мы очень скоро увидимся!» — улыбнулся пришелец. «Здравствуй, герой!»